Зеркнив впивался взглядом в песца. «И ты тоже?» а -а. Он бросил стопку свитков в специальное мусорное ведро, как только подумал об этом. «Не разбивай мое ослабленное сердце, пожалуйста, однако...» «Тогда как, по-твоему, мы должны поступить?» «Ну, об этом...» Зеркнив улыбнулся, поскольку он четко увидел большой глоток песца. «Расслабьтесь, я не буду порицать вас ни за что, что вы скажете». «Ну уже скажите, что у вас на уме?» «Да, тогда я приношу извинения заранее за любое оскорбление, которое я мог бы причинить». С кашлем секретарь начал делиться своими мыслями. «Полагаю, мы должны укрепить наш с ними союз, и если колосское королевство выскажет какие-нибудь пожелания, мы должны будем дать им то, что они захотят». Несмотря на данную зеркнифом гарантию, секретарь побледнел. Его снидал ужас лишиться жизни за подобное предательское заявление. Зиркнив вновь горько улыбнулся. «Ты прав». «А?» Зрелище того, как столь способный человек удивленно разевает рот, было весьма комичным. Зиркнив снова улыбнулся, уже веселее, и продолжил. «Полагаю, ты прав. На твоем месте я предложил бы то же самое. Нет, было бы странно, если бы любой из тех, кого я выбрал своими секретарями...» не предложил бы такого. Проще говоря, колдовское королевство слишком сильно. Пусть они и могут оценить лишь военную мощь, очевидно, что можно даже не надеяться справиться с колдовским королевством. Даже мощь одного короля-заклинателя Айнс-Олгона столь велика, что идти против него слишком рискованно. Но есть ведь еще и та армия нежити, которую он вывел на поле боя, Каждый воин, в которой, по слухам, способен в одиночку выйти против армии целой страны. Разница в силе неизмерима. Это даже не смешно. Но хотя я считаю, что это лучший выбор, разве это означает, что мы не должны готовиться к иным действиям? Например, если король-заклинатель намерен уничтожить империю, неужели ты думаешь, что он пощадит нас, если мы просто преклоним колени? До него еще не доходили известия о какой бы то ни было резне в Верентеле. «Может, там нет нежити?» Попытавшись собрать информацию, Зеркниф узнал, что нежить открыто оккупировала город, превратив Эрентел в демонический город. Возможно, король-заклинатель намерен управлять местным населением, не уничтожая его, но это поспешный вывод. В конце концов, были новости насчет того, как тот подчинил приключенца адамантового ранга. Так что, исходя из этого факта, слишком опасно надеяться, что милосердие короля-заклинателя распространяется и на империю. Вы совершенно правы. Похоже, перед лицом подавляющей мощи короля-заклинателя я лишился способности трезво мыслить. Мои глубочайшие извинения. Незачем извиняться. В конце концов, у меня тоже приходила в голову эта мысль. Ладно, вернемся к разговору. Где те торговцы намерены остановиться? Вероятно, в крупнейшем второго четверых. Второй четверых означал храм Бога Огня. Слово «крупнейшем» не было кодовым, а значит имелся в виду просто крупнейший храм империи, центральный храм. С этого момента зеркнив повел разговор на совершенно случайной теме, временами вплетая крупицу лжи. Временами он небрежно заговаривал о выдуманных вещах. Даже если кто-то ей подслушивает, ему будет не просто вычленить правду. Пока что ему придется продолжать эту напрягающую мозги работу. Подумав об этом, зеркнив осознал, что говорит уже несколько минут он решил перейти к главному вопросу. «Как твоя семья? У них по-прежнему все хорошо?» «А? А, да, все отлично». «Вот как. Замечательно. Здоровье важнее всего, в конце концов. Не буду лгать, в последнее время мне не здоровится. Лекарства лишь ненадолго сдерживают болезнь». «Как думаешь, может позвать жреца?» «Похоже, духовенство не особо поддерживает последние действия вашего величества». Если окажем на них давление, это может вызвать неприятную отдачу. Почему бы вам лично не нанести им визит, Ваше Величество? Какая превосходная идея! Духовенство является противником нежити, и для жрецов основание по соседству с империей, управляемого могущественной нежитью королевства, было весьма тревожащей новостью, так что они отправляли зеркнифу множество просьб о встрече. Однако Зеркниф отклонял каждую – В его положении он принял бы любую помощь, какую возможно, но у него были причины отказываться. Одна из них – Зиргнив не знал, насколько хорошо духовенство способно защититься от шпионов. Другая – он опасался, что если расскажет им все, что знает, жрецы могут совершить нечто непредсказуемое. В случае, если обе стороны достигнут соглашения, а потом жрецы объявят войну могущественному королю-заклинателю, потому что он нежить. Последствия будут очевидны. В результате империя окажется вовлечена в эти самоубийственные действия. Вкратце, Зеркнив боялся, что едва он вступит в контакт с духовенством, король-заклинатель придет к выводу, что империя враждебна к нему. Зеркнив тяжело вздохнул. Хотя он надеялся, что жрецы подождут более удобного момента, похоже, те не поняли его намерений. Однако вскоре в имперскую столицу тайно прибудет посольство к теократии. Возможно, если Зеркнив подождет, пока те встретятся с духовенством, то ему удастся обратить ситуацию себе на пользу. Итак, я постараюсь в ближайшие несколько дней выбрать время и посетить храм, чтобы они осмотрели меня. Полагаю, это мудрое решение. Раз так, я займусь организацией. Благодарю. Далее, что насчет Колизея? Насколько я помню, вскоре будут показательные соревнования. Не стоит ли позволить им пройти, как и запланировано? «Тебе не остановить меня словами, вы сказали, что собираетесь на осмотр, так что не можете присутствовать там, знаешь ли. Если кто-то из вас захочет наблюдать за схваткой вместе со мной, сможете сделать это из моей персональной ложи». Глаза секретаря расширились, зрачки блеснули, когда тот попытался понять истинный смысл сказанного. «Да, верно. Ты прав, что подозреваешь». «Ну уже, пойми, что я имею в виду». Зеркнив не хотел встречаться с послами теократии в храмах. В храмах хранятся знания о медицине и многие другие полезные сведения. Если они окажутся целью превентивного удара, слишком многое будет потеряно. И как раз тогда, когда все эти знания будут нужнее всего. Понял, тогда позвольте мне заняться ареной. Полагаю, в тот день в ваш распорядок входит также визит в госпиталь для пострадавших на войне? Зеркнифу об этом не было известно, так что это, наверное, блеф. Другими словами, он предложил зеркнифу больницу, думая, что это лучшее место, чем арена. Зеркниф выбрал арену, потому что он слышал, что для нее часто нанимают священников, чтобы исцелять раненых зная это, он хотел бы, чтобы посланники от Слейновской теократии замаскировались под священников. Отложи визит. Будем следовать ранее согласованному расписанию. С этим любые упоминания о торговцах исчезли на половине беседы. Если кто-то и подслушивает, что они подумают о сказанном? Что они поймут из фразы 2-4? Даже если король-заклинатель дьявольский умен, он ничего не поймет, не обладая необходимой информацией. Кроме того, не все его подданные могут быть так же умны, как и он. Кроме того, чем больше здесь шпионов, тем больше шанс, что кто-то из них будет раскрыт. Раз до сих пор никаких шпионов не обнаружили, Значит, их вряд ли здесь много. По крайней мере, зеркнив на это надеялся. Его разум угнетал размах несомненной и подавляющей мощи короля-заклинателя. Временами он думал, раз они подданные короля-заклинателя, то также должны быть выдающимися. И правда, у его трона он видел множество невероятно могущественных существ. Так что предположил, что и шпионы могут быть того же уровня. Если причина действительно в этом... То у нас нет ни малейшего шанса. Если клятва о Авасолитетия разрешит ситуацию, тогда не будет ли это лучшим развитием событий. И хотя он только что выпил зелье исцеления, боль снова пронзила живот Зеркнифа. Две недели спустя экипаж императора Зеркнифа направлялся в Колизей. Внешне могло показаться, что император отправился посмотреть бои на арене. Но на самом деле целью поездки было вступить в переговоры с посланниками теократии Слейна и высокопоставленными представителями церкви Империи. Чтобы не выделяться, он не стал брать с собой гвардейцев, однако двое из четырех сильнейших рыцарей Империи, Базивуд и Нимбл, сопровождали его в этой поездке. Если бы была возможность для большей безопасности, он взял бы с собой всех этих выдающихся воинов, Однако мощный взрыв Лейнос уже потеряла его доверие, поэтому он не взял ее под предлогом защиты столицы. То, что зеркнив не доверял ей, не совсем точно. Правильнее будет сказать, судя по ее действиям, она уже хотела переметнуться на сторону колдовского королевства. Поэтому, чтобы не позволить ей узнать какую-либо ценную информацию, которую она сможет преподнести королю-заклинателю как дар, Зиркниф дистанцировался от нее